Неожиданно он оказался на высоком сыром берегу. Внизу, в сторону долины, бежал ручей. По его следам они дойдут до этого места, но потом им придется решать, куда он направился по ручью. Действительно, куда? Он стал спускаться по холодной и скользкой глине. Лучше вверх по течению. Так он окажется ближе к роллеру, а гарпак, скорее всего, решит, что он захочет вернуться к царю и поэтому двинется в противоположном направлении. к а м н е ранили его ноги, вода леденила, деревья на обоих берегах стояли стеной, а вверху, словно крыша, тянулась узкая синяя полоска быстро темнеющего неба. В вышине парил орел. Воздух становился холоднее. Эверард спешил, скользя и спотыкаясь. В одном ему повезло. Ручей извивался, как взбесившаяся змея, и вскоре патрульного уже нельзя было увидеть с того места, где он вошел в воду. — Пройду около мили, — подумал он, — а там, может быть, удастся ухватиться за низкосвисающую ветку и выбраться, не оставив следов. Медленно тянулись минуты. — Ну, доберусь я до роллера, — размышлял Эверард, — вернусь к себе и попрошу у начальства помощи. Мне чертовски хорошо известно, что никакой помощи от них не дождешься. Почему бы не пожертвовать одним человеком, чтобы обеспечить их собственное существование и все, о чем они пекутся? Так что Кит завязнет здесь еще на тринадцать лет, пока варвара его не прикончит. Но с и н т и через тринадцать лет будет еще молода. После долгого кошмара жизни в изгнании с постоянной мыслью о приближающейся гибели мужа, она окажется отрезанной от нас, чужая всем в этом запретном периоде, Одна-одинешенька при запуганном дворе безумного комбиза второго. Нет, я должен скрыть от нее правду, удержать ее дома. Пусть думает, что Кит мертв, он бы и сам этого захотел. А через год-два она снова будет счастлива. Я смогу научить ее быть счастливой. Он давно перестал замечать, что острые камни ранят его обутые в легкие сандалии ноги, что его колени дрожат и подгибаются». что вода громко шумит. И тут, обогнув излучину, он вдруг увидел персов. Их было двое. Они шли по ручью вниз, по течению. Да, его поимке придавалось большое значение, раз уж они нарушили религиозный запрет на загрязнение рек. Еще двое шли поверху, прочесывая лес на обоих берегах. Одним из них был гарпак, Длинные сабли со свистом вылетели из ножен. «Не с места!» — закричал х и л и а р х «Стой, грек! Сдавайся!» Эверард замер, как вкопанный. Вокруг его ног журчала вода. Двое шлепавших по ручью навстречу ему в этом колодце теней казались призраками. Их смуглые лица растворились в сумраке, и Эверард видел только белые одежды да мерцающие лезвия сабель. Это был удар ниже пояса. Преследователи поняли по следам, что он спустился к ручью, поэтому они разделились, половина туда, другая сюда. По твердой почве они могли передвигаться быстрее, чем он, по скользкому дну. Достигнув места, дальше которого он никак не успел бы уйти, они двинулись назад вдоль ручья. Теперь уже медленнее. Приходилось повторять все его извивы. Но в полной уверенности, что добыча у них в руках. «Взять живым!» — напомнил Гарпак. — Можете покалечить его, если надо, но возьмите живым. Эверард зарычал и повернул к берегу. — Ладно, красавчик, ты сам напросился, — сказал он по-английски. Двое, что были в воде, с воплями побежали к нему. Один споткнулся и упал. Воин с противоположного берега попросту уселся на глину и съехал со склона, как на с а н к х Берег был скользкий. Эверард воткнул нижний край своего щита в глину и, опираясь на него, кое-как вылез из воды. Гарпак уже подошел к этому месту и спокойно поджидал его. Когда э в е р р о д оказался рядом, клинок старого сановника со свистом обрушился на него. э в е р р о д вскинув голову, принял удар на шлем, аж в ушах зазвенело. Лезвие соскользнуло по нащечной пластине и задело его правое плечо, правда, не сильно. Он словно почувствовал легкий укус, а потом ему стало уже не до этого. На победу а в е р а р не надеялся, но он заставит себя убить, да еще и заплатить за это удовольствие. Он выбрался на траву и успел поднять щит и как раз вовремя, чтобы закрыть голову. Тогда Гарпак попробовал достать его ноги, но э в е р р а т отразил и этот выпад своим коротким мечом. Снова з а с в и с т е л а саблями Дянина. Однако, к о г д а к а ж е т история двумя поколениями позже, в ближнем бою у легковооруженного азиата не было никаких шансов против Гоплита. «Клянусь Господом», — подумал Эверард, «мне бы только панцирь и поножи, и я бы свалил всех четверых». Он умело пользовался своим большим щитом, отражая им каждый удар, каждый выпад, и все время старался проскочить под длинным клинком г о р п а г а чтобы дотянуться до его незащищенного живота. и л и а р х злобно ухмыльнулся сквозь с к л о к о ч е н н у ю седую бороду и отскочил. Конечно, он тянул время и своего добился. Трое воинов уже взобрались на берег, завопили и бросились к ним. Атака была беспорядочной. персы, непревзойденные бойцы поодиночке, никогда не могли освоить европейской дисциплины, встретившись с которой они позднее сломают себе шеи, при марафоне и гавгамелах. Но сейчас один против четверых и без доспехов он не мог рассчитывать на успех. Эверард прижал со спиной к стволу дерева, первый перс опрометчиво приблизился к нему, его сабля отскочила от греческого щита. И в это время из-за бронзового овала вылетел клинок Эверарда и вонзился во что-то мягкое. Патрульный давно знал это ощущение и, выдернув меч, быстро отступил в сторону. Перс медленно осел, обливаясь кровью. Застонав, он запрокинул лицо к небу.